Как развить интуицию? Наше подсознание фильтрует всю информацию, получаемую человеком. Мы воспринимаем весь мир через призму нашего подсознания. Оно отсеивает часть информации, опасной для нашей психики и сформировавшейся картины мира. Что мы хотим видеть, то мы и будем видеть и слышать. А что нам не нравится, то наше подсознание постарается максимально скрыть от нас. Попробуйте сумасшедшего, верящего, что он Наполеон, убедить в обратном. Его подсознание напрочь будет отсекать все мысли, противоречащие его убеждению в том, что он великий полководец. В большей или меньшей степени так воспринимает мир большинство людей. Люди склонны верить в то, во что хотят верить. И это очень сильно мешает объективному восприятию реальности. Фактически наше подсознание врет нам, но кто в этом виноват? Мы сами хотим обманываться. Чем больше человек привык лгать другим, и искажать реальность в выгодную для себя сторону, тем больше его собственное подсознание будет искажать реальность для него самого. Для того, чтобы чувствовать правду, необходимо любить правду и отстаивать ее. Наше подсознание имеет доступ к чистой информации. Интуиция развита у того, кто получает информацию от подсознания с наименьшими искажениями. Для этого необходимо уметь отстраняться от своего эго, необходимо уметь на себя и других смотреть непредвзято, со стороны. Иногда в критических ситуациях человек входит в определенное психологическое состояние и начинает интуитивно совершать ряд поступков, которая помогает ему с наименьшими потерями выйти из затруднительной ситуации. Иногда даже это похоже на чудо или сверхвозможности. Это состояние появляется, когда человек освобождается от всех лишних проблем. Не думает ни о чем, только концентрируется на решении настоящей проблемы и полагается на свои чувства. Также почувствовать интуицию мешает нам наш разум. Мысли разума Искажают и заглушают интуитивные чувства. Необходимо уметь останавливать на время свои мысли. В этом хорошо помогают ягические практики концентрации и медитации. Как правило, при принятии решения, первое решение, которое приходит в голову, и является верным. А потом, когда мы начинаем подключать наш разум, вносятся искажения. Тот, кто постоянно спешит и привык быстро думать, привык действовать в спешке не сможет уловить интуитивную информацию. Интуиция сообщает информацию не так, как сознание. Подсознание мыслит образно, чувствами и эмоциями. Наша животная часть сознания, наши инстинкты, также сообщают нам о своих потребностях в виде эмоций, и люди часто путают их. Для того, чтобы более примитивные инстинкты не мешали интуиции, необходимо уметь не зависеть от своих желаний тела, Потребности тела должны быть второстепенны. В этом помогут посты и воздержание от различных удовольствий тела. В повседневных мелочах лучше довериться своему разуму. А вот для решения судьбоносных задач, от которых зависит наша жизнь, лучше обращаться к своей интуиции. Мы видим, что наш разум неплохо справляется с повседневными задачами. Что купить на ужин, посчитать сдачу в магазине, как одеться сегодня и тому подобное. Мы не думаем, что разум способен также хорошо решать и более глобальные жизненные вопросы. Постараемся просчитать умом все возможные ситуации развития событий, просчитать действия других людей, но наше подсознание это делает в сотни раз эффективнее. Интуицию также развивает простая вера в нее. Если вы будете стараться прислушиваться к ней, доверять своей интуиции и поступать согласно ее подсказкам, то со временем ее эффективность будет развиваться.